Мозжечок, каребеллюм. Мозжечок или малый мозг представляет собой сравнительно большое образование головного мозга массой от 120 до 150 грамм, конец 329 страницы. Он расположен в задней черепной ямке под затылочными долями больших полушарий, кзади от продолговатого мозга и моста. В мозжечке различают правые и левые полушария, и находящиеся между ними среднюю часть, червь, фермис. Снаружи полушария и черв мажечка изрезаны многочисленными поперечными щелями на небольшие извилины, называемые листками мажечка. Листки объединяются в дольки мажечка. Каждой дольке полушария мажечка соответствует определенная долька черви. Мажечок построен из серого и белого вещества. На поверхности можичка серое вещество образует сплошной тонкий слой, толщина 1-2,5 мм. Кору можичка. Под корой можичка находится белое вещество, а внутри его отдельные скопления серого вещества, ядра можичка. Различают зубчатое ядро, нуклеус дентатус, пробковидное ядро, нуклеус эмболиформус, шаровидное ядро, нуклеус глобосус и ядро шатра, нуклеус фастигии. Все они парные. Своеобразная картина расположения белого вещества и его отношение к коре мозжечка, напоминающее разветвление дерева, получила оригинальное название «древо жизни». Она хорошо выявляется на сагитальных разрезах мозжечка через его червь. Можжечок тремя парами ножек соединен с ближайшими отделами ствола мозга. Нижние ножки идут к мозжечку из продолговатого мозга, средние ножки из моста, а верхние мозжечковые ножки из среднего мозга. В составе этих ножек находятся проводящие пути – связывающие разные отделы головного мозга и спинной мозг с мозжечком и наоборот мозжечок с другими отделами головного мозга и со спинным мозгом. Так в нижних мозжечковых ножках проходит задний спинно путь, нервные волокна от ядер предверной части восьмой пары черепных нервов и волокна других проводящих путей. Конец 330 страницы. В передних мозжечковых ножках содержатся волокна моста мозжечкового пути, при помощи которого осуществляется связь между корой больших полушарий и мозжечком через ядра моста. В состав верхних мозжечковых ножек входят волокна переднего спинно-мозжечкового пути и мозжечково-красноядерного пути. Основная функция мозжечка заключается в координации всех сложных движений тела.